Глава пятая, в которой папа, Тони и чайка Гейр ужинают. О Глиммердале мало кто слышал. Он так упрятан, что кажется каким-то тайным местом. Но Тони прожила здесь всю жизнь. Она знает тут каждый камень и все заводи вдоль реки, все деревья, по которым хорошо лазить, и она знает по именам все горные вершины, которые венцом стоят у неё над головой. В этот вечер, зайдя к себе во двор, она задрала голову и увидела тёмные силуэты гор на фоне вечернего неба. Зубец самая высокая гора в долине. На её крутом склоне у самой вершины есть орлиное гнездо. Дальше блестящая. В полдень солнце стоит точно над ней. Зимой с неё бывают сходят лавины. Голыш низкая гора за домом Гунвальда. У неё на животе квадратный лоскут леса, как передник. Этот еловый лес посадил дед Гунвальда своими руками. И остаётся большая морда, гора, которая по вечерам кладёт тень на долину. «Горки вы мои!» — шепчет Тоня. «И домики мои!» — добавляет она, обернувшись и оглядев два дома на дворе. В новом живут Тоня с папой и мамой, когда она дома. В старом никто не живёт. Тонин и дядья разъехались до её рождения и теперь женились и осели кто где. Дед с бабушкой уехали два года назад, в тот город, откуда бабушка родом, и живут теперь в Глемердале только летом. Но свет в старом доме горит часто. Тетя Идун и тетя Эйр живут здесь, когда приезжают. Ну и папа с Тони иногда тоже там живут, чтобы старый дом не чувствовал себя ненужным. По освященной кухне ходит папа, готовит ужин. Чайка Гейр сидит на кофейнике и наблюдает за ним. Чайку Гейра принесла мама. Птенец запутался в рыбацкой сети, мама нашла его на берегу полудохлым и привезла сюда, папе и Тоне. Чайка Гейр прожил в Глимердале целое лето, а когда крыло зажило, не пожелал улетать. Он отлично чувствует себя здесь, в горах, хоть он и чайка. «Тогда пусть останется», — решила Тоня. «У чайки Гейра есть собственный ящик в прихожей и собственное блюдечко на кухне». Теперь ему три года, он превратился в толстую крикливую чайку с вредным и наглым характером. Папа с Тоней обожают его. Он все время выкидывает фортили, и еще он напоминает им о маме. Потому что она слушает крики чаек дни напролет, когда работает на море, а это бывает очень часто. Если ты хочешь узнать что-то о море, ты должен быть на море. Иначе нельзя. А если ты крестьянин в Глиммердале, ты должен быть в Глиммердале. иначе тоже нельзя. Тоня часто спрашивает себя, о чём думали мама с папой, когда влюблялись. Похоже, они не думали ни о чём. Сейчас мама в Гренландии. Она изучает, как тают льды. Тоня с папой почти каждый вечер получают письма по электронной почте с рассказами обо всём, что она видела и что делала. Это потрясающе, пишет мама. Гренландия потрясающая страна. Ночами Тоне очень часто снится, что она в Гренландии. Как-то раз во сне она плавала с тюленями среди льдин в одном купальнике и не замёрзла. Это был очень красивый сон. Сейчас Тони Грохотоня распахивает дверь и входит в дом с шумом и порывом вечернего зимнего холода. "Hello boys!" кричит она, и папа с чайкой геером вздрагивают. "Я уж думал, что ты решила сегодня домой не возвращаться", говорит папа. «Надо было занести письмо Гунвальду», — объясняет Тони и садится за накрытый для ужина стол. «Финпочтальон вышел из строя?» — спрашивает папа. «Почти что». Бормочет Тони и представляет себе, что было бы, если бы она сегодня вкатала его санями в дорогу. Гунвальд стал таким странным, когда увидел письмо, долго крутил его и разглядывал, точно никогда раньше писем не видал. рассказывает Тоня, задумчиво глотая ужин и вспоминая Гунвальда с коричневым конвертом в руках. Ей показалось, что он вообще перестал дышать, когда увидел обратный адрес. А от кого письмо? спрашивает папа. Это не моего ума дело, объясняет Тоня. Они сидят молча, Тоня чувствует, как всё тело после долгого дня обмякает и расслабляется. Хорошо. Покалывают отходящие от морозы пальцы. Звонил Клаус Хаген. Внезапно говорит папа. Ещё не хватало нам морочить себе голову глупостями этого смарчка Хагена, выпаливает Тони. Это Гунвальд сказал. Папа улыбается в бороду. Ну, если Гунвальд так сказал. Папа даёт чайке Гейру сырный катышек. Сыр застревает в клюве, и чайка Гейр сидит, замерев с разинутым ртом, как в кресле у зубного врача. Тони хохочет над ним так, что у неё молоко начинает идти носом.